Москва. 14 июнь. Утром видел Спаса на Бору Василия Блаженного. Был в женском страстном монастыре. Там икона Страстной Богородицы и голова святой Анастасии. Я зашел к игуменье. Хочу послать лампаду к иконе в этот монастырь. Был у Мерлина, и, как я не отказывался и не конфузился, должен был принять от него в подарок несколько древних вещей из его бесподобной коллекции. Были в строящемся соборе Спаса, видели подъем колокола, вид собора, особенно внутри, поразителен размерами и красотой. Были в доме Сергея Михайловича Третьякова, видели его галерею, Были еще в Музее прикладных знаний, потом в галереях Солдатенкова и другого Третьякова. 1879. Павловск. Июнь, 15 Поехал с попа в Царское. Государь дал мне знак со своим вензелем, сказав «Вот тебе в память дней, когда ты был при мне подплевной». Папа рассказал государю о всем нашем путешествии, передал ему хорошее впечатление из плавания на Поповке. Были у императрицы, она тоже интересовалась Поповкой и вообще всем путешествием. Здесь я слышал, что не уйду вокруг света в этом году. Я теряюсь в предположениях и отдаю свою судьбу в руки Божие. 22 июня. Встал очень поздно, и поэтому недоволен собой, немного голова болела. Опоздал на прогулку с Татьяной Михайловной. После завтрака поехал в Царское. Встретил государя и императрицу в коляске. На козлах казак, спереди, с боков и сзади, казаки верхом, в некотором расстоянии в дрожках. Признаюсь, больно смотреть, как царь пленником должен ездить. И где же? В самой России. 22 июня. Был у Елены Шереметьевой. Она живет в Царском на даче Крейлица. Мы были очень, очень рады видеться. На пути к ней я размышлял о своей любви и не мог дать себе отчета, прав ли во мне покорный и привыкающий, как всяким горестям, человек, или любовь была не настоящая? Я помню, мне было больно, прибольно, но ревности я никогда не ощущал, и Володю даже полюбил. А теперь, хоть я бы очень желал быть мужем Елены, когда бы оно было возможно, я не испытываю большого отчаяния. О моем плавании мне ничего не говорят, я ничего не знаю, признаюсь, довольно неприятное состояние. 23 июнь Утром читал жизнеописание великой княгини Александры Павловны в Древней и Новой России. Примечание Александра Павловна, 1783-1801. Великая княгиня, четвертая дочь Павла I и Марии Федоровны. Тринадцать лет помещала переводы с французского в журнале «Муза». Брак с королем Густавом IV Шведским расстроился. В 1799 году вышла замуж за эрцгерцога Иосифа Палатина венгерского Конец примечания. Мне часто приходит в голову, что и мой дневник лет через шестьдесят 70, появится где-нибудь в печати, что меня даже часто, признаюсь, заставляет обращать внимание на слог и правдивость моих заметок. Ко мне пришел Ларош, профессор теории музыки Петербургской консерватории. Он мой приятель, Я с удовольствием показывал ему наш дворец. Меня никогда не утомляет и не может наскучить рассказывать то же самое в сотый раз о разных комнатах, о фарфоре, о бронзах, о шпалерах и о старинной мебели, показывая все эти прелести гостям. Павловск. 24 июнь. Наша семья обедала у царя. Императрица чрезвычайно слаба, вид у нее болезненный и утомленный, она сильно кашляет. От слабости она почти не принимала участия в разговоре между государем и папа. Она, не двигаясь, сидела в креслах, часто закрывая глаза, и имела самый жалкий вид. а разговор шел прескучный для нашего поколения, о прежних командирах гвардейских полков, о начальниках частей при маневрах этих полков. Надо признаться, эти обеды не славятся между нами весельем или чем-либо любопытным. Поздно вечером в Павловске я был у Татьяны Михайловны и просидел у нее до часа ночи. Рассказывал ей свою жизнь на Светлане, а потом на берегу Дуная, свою детскую привязанность к Алексею Валентиновичу и как это чувство перешло в искреннюю и крепкую дружбу. Рассказал ей по ее просьбе селестрийское дело и как я получил Георгиевский крест. Возвращался домой двором, полюбовался видом дворца в светлую и ясную июньскую ночь, освещенного полной луной. Петербург. 25 июнь. Если бы Николай I был жив, ему минуло бы сегодня 83 года. Семья собралась на панихиду в Петербург, в крепость. Павловск. 28 июнь. Мама вернулась из Стрельны, чрезвычайно взволнованная. Въезжая в царский сельский сад на большой дороге, недалеко от Арсенала, с ней повстречался казак верхом. За ним, запряженный парой английских лошадей, которыми правил государь, ехал баскет. В нем, кроме государя, была княжна Долгорукая и дети. Павел Егорович, графиня Келлер, сопровождавшие мама, заметили, что государь имел очень сконфуженный вид. Понятно, что мама сильно расстроилась после такой встречи. Я благодарил Бога, что не ехал с мама. Сердце обливается кровью при виде, что делает наш царь, самодержец всероссийский, и еще после чудесного избавления от покушения на его жизнь. 29 июня «Моя судьба опять, кажется, меняется. Папа был вчера в Кронштадте. Он делал смотр корвету Баян, вернувшемуся из дальнего плавания. Ему пришла мысль осенью снова отправить Баян вокруг света с гвардейским экипажем. Он хочет и меня послать на нем. Вот опять все изменилось». «Я рад, впрочем. Меня пугает петербургская зима с разводами, празднествами и так далее». Павловск. 20 июль. Ильин день. Делали большую прогулку пешком с Татьяной Михайловной и Павлом Егорычем. Мы теперь хорошие друзья. После завтрака все трое собрались у Татьяны Михайловны. Генерал Киреев читал нам записку, озаглавленную «Избавимся ли мы?». от нигилизма, которую он желает подать государю. В записке разбираются причины, породившие у нас нигилизм, и способы, к которым надо бы прибегнуть, чтобы застраховать от него юношество. Мне кажется, Киреев пропускает выгодный случай промолчать, желая подать свою записку государю. Я убежден, что его советы не только ни на что не повлияют, но даже будут пропущены мимо ушей. Это еще лучшее из зол. Он может и поплатиться за свои слова. Но я Киреева уважаю именно за то, что он всегда поступает по совести, а не как ему выгодно. Павловск, 22 июля. Сочиняю стихи Ива. «Гатчина, 23 июля. Мы, то есть мама, Таня Лазарева и я, проводили великую княгиню Марию Пауну и Владимира до Гатчины. Когда их поезд тронулся, нас встретил на гатчинской станции Кеппен, уселись вчетвером в коляску и нас повезли во дворец через сад». На Гатчине, на ее парке, на дворце лежит печать одиночества, исторической старины и таинственности. Когда туда не приедешь, тебя охватывает дух древности, не принадлежащий никаким загородным петербургским дворцам. В Гатчине, невольно из каждого угла старых дворцовых покоев, как будто слышатся затаенные вздохи, глухие слезы и смех, и смех и веселье старых добрых годов. Мы долго оставались в китайской галерее, рассматривая старые портреты и вычурную китайщину. Солнце, просвечивая сквозь желтые стекла, волшебным золотым цветом озаряло бронзы и китайские фарфоры. Не хотелось уходить оттуда. Нам не удалось видеть комнаты Павла Первого и его постель, на которой он умер. Не оставалось времени до отхода поезда. Кронштадт, июль, 29 -е. В 9 часов утра Снялись с якоря под парами. Под руководством Скрыдлова и пользуясь советами других офицеров, я занимался уборкой якоря. Первая моя вахта на ходу была с двенадцати дня. Светлана. Финский залив. Август. Первая. Я еще недовольно понимаю парусную работу. Мне часто страшно становится, когда придет в голову парусная самостоятельная вахта. Я много молюсь Богу, вникаю во все окружающее, спрашиваю охотно совета Пал Палыча, командира Светланы, не особенно доверяю Скрыдлову. В сегодняшний день нахлынули черные минуты, одолевала тоска, казалось мне, что ничего-то я не знаю и никогда не научусь быть порядочным моряком. Вспомнилось про дом, про павловские комнаты, про балкон с вьющимися растениями, про спокойные дни, а здесь каждую минуту готовишься к чему-нибудь неожиданному. Балтийское море. Четвертое. Август. Утром читал о новейших судах германского флота. Он должен иметь значительную будущность. Вахта с часу до 6 часов. По артиллерийской тревоге командовал батареей. Около шести часов рвали учебную мину. С двенадцати идем под парами. Паруса закреплены, мертвейший штиль. 5 Август. Читал я небольшую повесть Достоевского «Бедные люди». Третий день уже читаю, и сегодня кончил. Мне так страшно было грустно, следя за лицами, выведенными в этой повести. Мне хотелось узнать, где во всем свете такие люди есть, и помочь им. Я еле удержался в кают-компании, прибежал в свою каюту, стал на колени у постели и расплакался. Долго не мог успокоиться, приходили в голову все грустные происшествия моей жизни и все больше плакал. Все, что я перечувствовал последние дни, все душевные невзгоды вытекли с этими слезами. Теперь я себя чувствую отлично, и на вахту не лень идти, и не боишься ничего в будущем, и молиться хорошо. Киль. Восьмое. Август. Опять сегодня меня стало разбирать уныние. Меня пугает Копенгаген с разными празднествами. Стараюсь отогнать от себя мысль, что я не хочу служить во флоте. Это мой дом. Надо покориться судьбе. Девятое. Август. Молился усердно, прося Бога помочь мне в моем двадцать втором году быть честным человеком. В кают-компании меня радушно поздравляли. 18 августа. С часа на час ожидают яхту «Царевна», на которой должен прийти цесаревич из Штокгольма. В 9 часов утра на срочной шлюпке съехал на берег с офицерами. Пошли с Толстым, Денисовым и старшим доктором сперва менять деньги, а потом в музей Торвальдсена, меня охватило благоговейное чувство при виде простой могилы знаменитого воятеля, покрытой плющом, посреди всех его произведений. Его гермес понравился мне больше всего. 19 август. Цесаревич, наконец, пришел в шесть утра на частном пароходе из Мальме. После завтрака я отправился являться к нему и остался там весь день. Славно было смотреть на Сашу и на Минни вместе. Они оба глядят такими счастливыми. Обед на этот раз был торжественным, с музыкой. Было много приглашенных, которые обедали в другой комнате, а семья отдельно в столовой. Король встал. и пил за здоровье Саши, который очень сконфузился и покраснел, несмотря на свои значительные размеры и грузные формы. Саша скромен и застенчив до крайности. Вечером все поехали к вдовствующей королеве. Она замечательно сохраняется. Не скажешь, что ей пошел девятый десяток. Мне она очень нравится, такая славная, важная старушка. Сейчас видно, что королева, и у нее царствует мир и спокойствие. Все так просто и мило, и вместе с тем на большую ногу. 20 августа Я еще ничего не говорил о нашем фрегатском монахе. «Сегодня из-за него на фрегате произошли некоторые неприятности, чем я и воспользуюсь, чтобы описать личность священника». Отец Илья II поступил на фрегат на время этого плавания из Новгородского сковородского монастыря. Наружность его очень мало привлекательна. Он пожилой человек с редкими с проседью волосами. Лоб у него морщинистый и совершенно покатый кверху, признак неразвитости. Действительно, отец Илья чрезвычайно до тупости неразвит и совершенно необразован. Говорит он плохо, заикаясь и запинаясь, даже при богослужении. И, произнося букву В по-малороссийски на У. Как человек темный, он, конечно, не против крепких напитков. У нас в кают-компании общество разделено на две половины. На одном конце стола золотые, флотские, на другом серебряные, то есть механики и штурмана. Сегодня за ужином один из штурманов подпоил отца, так что тот совершенно вышел из границ приличия, особенно как духовная особа. Тут пошли одни смеяться над священником, подбивать его говорить проповедь, другие, отчасти и я, возмущались этим. Впрочем, признаюсь, я не устоял и слушал слово отца Ильи о душе. Разумеется, слово это было посмешище, и, наконец, общими усилиями уговорили папа лечь спать у себя в каюте. Затем старший офицер стал протестовать, находя, что крайне неприлично напаивать священника, что это оказывать неуважение к кают-компании и непочтительность к духовному сану. Провинившемуся молодому штурману крепко досталось, его осадили, и он замолчал. 27 августа. Мы снялись с якоря в 7 часов 30 минут утра. Еще дней десять, а может быть и меньше, и я буду дома. Я считаю дни, числа, вахты, когда какие я буду стоять. Нетерпение растет все более и более. Балтийский порт, 2 сентябрь. Ушли из Балтийского порта под парусами, не разводя паров, утром в одиннадцать часов на моей вахте. Во время Аврала я нахожусь на баке за старшего. Иногда я втягиваюсь в общую работу, но часто отношусь так хладнокровно к окружающей меня возне и находит такая апатия, что я впадаю как бы в сон, о чем-нибудь задумаюсь и ничего не слышу и не вижу. Мои товарищи давно и легко могли заметить, что я служу во флоте по необходимости, а не по собственному увлечению. Я не хвастаюсь своими морскими знаниями и только стараюсь узнать и научиться побольше. Все мы очень любим Павла Павловича, Новосильский, капитан второго ранга, командир Светланы. Хотя он часто и очень на нас гневается за неумение и нерадение, но он так ревностно и с такой любовью относится к морскому делу, которое знает до основания, и так всегда хорошо научит и поможет, что всех нас обезоруживает, когда сердится на нас. 4. Сентябрь. На моей вахте начали тянуться. В купеческих воротах спустили флаг. Я перекрестился. Грустно. В последний раз спускать флаг — эта торжественность очень действует на душу. Втянулись в военную гавань замечательно быстро, менее чем за два часа. Жаль, что прошли первые чудные минуты ожидания снова быть дома. Вчера, когда я подходил ко дворцу в Стрельне и не знал, наверное, там ли мама и Митя, и успокоился, когда увидел свет в окнах, как билось сердце. Одно из лучших чувств в жизни — ожидание и радость, когда входишь в родную дверь. Приближаясь к дому, мне всякий камушек, каждый самый незначительный предмет напоминал что-нибудь из прошедшего, с каким наслаждением я вбежал по лестнице и увидел первое знакомое лицо. Стрельно. 24 сентябрь. Сегодня устроилась большая прогулка в Гатчину. Приехав в Гатчину, мы прямо отправились смотреть дворец. Ходили, ходили, блуждая по всем комнатам, с любопытством рассматривая портреты и всякие ценные вещи. Более всего заняли нас комнаты Павла Первого и, в особенности, его постель, перевезенная из Петербурга, на которой он умер. На белье подушек видны пятна, похожие на кровавые следы. Вид этот сделал мне тяжелое впечатление. Мы долго оставались с Николаем Федоровичем и Переславцевым в комнатах Павла Петровича, роясь в его книгах и бумагах. Нашли мы Библию в красном-бархатном переплете с золотыми крестами, в которую вложены какие-то масонские адреса с греческими и латинскими изречениями. Кроме того, тут было несколько книг мистического содержания и другие сочинения, гербарий, рисунки каких-то невиданных флагов, проповеди, какие-то книги конца прошлого столетия и так далее. Нас повезли на место царской охоты, Были мы в загонах, где вокруг нас бегали на свободе волки и лисицы, показывали нам борзых и гончих. Стрельно, 26 сентябрь. Вечером после винта Николай Федорович читал нам разговор двух братьев Карамазовых Достоевского. Мы слушали напряженно развитие мыслей и коллизии человеческих противоречий, о истязании детей, о финале бытия и невозможности гармонии. Спор поднялся ожесточенный, ум за разум стал заходить, кричали на всю комнату и ничего, конечно, не разобрали. Что за громадная сила мышления у Достоевского? Он на такие мысли наводит, что жутко становится и волосы дыбом поднимаются. Да ни одна страна не произвела еще такого писателя. Перед ним все остальное бледнеет. Петербург, 30 сентябрь. Сегодня как-то вдруг захватила меня любовь к Елене. Нахлынула тоска по ней, и моя жизнь показалась мне разбитой и несчастной без нее. Стрельно. Октябрь, восьмое. Читал в полном собрании письма Александра Сергеевича Пушкина. Понравилось мне одно письмо, писанное в 22 втором году к брату на французском языке. Брат Пушкина выходил из училища и готовился вступать в свет. В письме мне понравились советы относительно встреч с новыми людьми. Пушкин предостерегает младшего брата от увлечений и очарований. Советует иметь, возможно, худое мнение о новых знакомых. Оно, само собой, уничтожится при более тесном сближении. Таким образом, не будешь встречать печальных разочарований, так больно действующих на молодую доверчивую душу и уничтожающих прелесть и привлекательность жизни. Место это я переписал в свою книгу. Стрельно, октябрь, шестое. Христи не приехал, и я остался недоволен вечером. А как бы мы славно могли провести его с Христи вдвоем на турецком диване, расшевеливая душу за облачными разговорами? В этом отношении увлекающая дружба к Христи, истинное благо для моего маленького нравственного мира, и я благодарю Бога за друга, присутствие которого имеет столь хорошее на меня влияние. Я всеми силами души ухватываюсь за всякую новую, возвышенную мысль, удерживающую меня от жизненной грязи, от вседневной, обыденной и пустой суеты. Мраморный дворец, октябрь, восьмое. Я, кажется, еще не заметил в этой тетради, что с нового года хочу получить роту, а до тех пор буду присматриваться.